В пограничном городе, в котором каждый дом выглядел как крепость, подготовленная к многолетней осаде, в городе, где под старинными мостами до сих пор висели клети для оружия на случай непредвиденного нападения, а жители разговаривали так, будто выталкивать слова из ртов им было не под силу, его высочеству Ридерду было до ужаса скучно. Но, увы, он обещал отцу во время сматрин вести себя прилично. а если принц что-то обещал, держал слово, даже будучи пьяным в стельку. Положенная ему света в основном состояла из вельмож в возрасте. Отец перестраховывался, однако среди них было несколько молодых людей из окружения самого Рэда. Коротая долгие вечера за картами и привезенным с собой вином, молодежь ломала головы, как бы повеселиться, не нарушая приказ его величества. Здесь рано ложились и рано вставали. Поэтому официальные мероприятия с участием наследника и отцов города проходили в те часы, когда на родине редерт еще сладко дрых, видя едва ли не первый сон. Ночи принц предпочитал проводить бурно, и отец никогда его в этом не упрекал. Станешь королем, а время для развлечений кончится, говорил он, посмеиваясь в седую бороду. А как же твои любовницы, удивлялся наследник. Так это скорее обязанности, а не развлечения, хохотал король. С огромным трудом, вылезая утром из-под кипа мехов, наследный принц, тем не менее, по привычке ложился поздно. Эта мысль пришла ему в голову, когда было объявлено о прибытии княжны Моринг в Даншер. Поскольку у заморца приехали под вечер, официальное представление решили провести на следующее утро. Она, не красавица, но интересная, ваше высочество. — сказал один из приближенных принца, разглядывая миниатюрный портрет Рейвин, врученный Рейдерду главой ласурской делегации, дабы он не опозорился на представление, перепутав княжну с кем-нибудь из ее фрейлин. «Это всего лишь рисунок», — фыркнул другой. «А художники, как известно, любят украшательство. «Хочешь сказать, она страшна, как Аркаешева дочь?» — уточнил наследник, начиная злиться. Бесило все. — Необходимость сидеть в четырех стенах, видеть одни и те же лица, мерзнуть, ложась спать, мерзнуть, просыпаясь. Пусть Рэйвин не была его невестой, но мысль о том, что она дурна собой, тоже бесила. Приближенные переглянулись. В гневе Рэд мог и руку приложить к источнику недовольства. — Мы хотим сказать, что рисунок никогда не передаст, каков человек на самом деле. — вывернулся один из молодых людей, самый ловкий. — А доверять можно только собственным глазам. Гнев неожиданно ушел, как шторм, к другим горизонтам. Вместо него появилось любопытство. — Хм... — Редерт взъерошил молодую еще мягкую бородку. — А эта мысль. Как бы узнать, где остановилась княжна? Обрадованные изменившимся настроением принца приближенные повскакали с мест и бросились искать необходимую информацию. Незадолго после полуночи наследник через окно покинул свои покои, следуя за жадным до чужих монет местным слугой, который вел его к поместью, принадлежащему одному из самых знатных данжерских семейств. Туда, где остановилась княжна со свитой. Прокравшись во двор, Ред укрылся за огромной елью, которая не была страшна смена времен года. С немногочисленных лиственных деревьев в этой неприветливой местности уже начинало облетать листва, а ель казалась укутанной в шубу с королевского плеча. Такими пушистыми были ее ветви. Покои княжны располагались на втором этаже. Из окон струился слабый свет. Это давало надежду на то, что княжна еще не спит, и наследнику повезет увидеть ее, а не груды мехов на кровати в олькове, скрытым глубокой тенью. Индария не обделила принца силой, поэтому он легко взобрался на средние ветви ели, оказавшиеся вровень с освещенными окнами, и едва не упал от неожиданности. Рейвин подошла к окну и застыла, глядя на низкое северное небо. Он с жадностью рассматривал лицо с правильными чертами, Обрамленная темными волосами, сейчас свободно распущенными по плечам. Да, она не была яркой красавицей, каких он предпочитал, но в твердой линии маленького подбородка, в том, как она сжимала губы, таился характер, который Редерт разглядел, а ее выражение лица напомнило ему собственное, когда он раздумывал о предстоящем браке. Не красавица, но и не дура. Своенравная лошадка. Сейчас княжна не выглядела высокомерной, но он догадывался, с каким презрением могут смотреть на чужака эти глубокие темные глаза. Темные, как омуты, в которых пропадает свет. Лишь на миг Рэйвин прижала ладони к совершенно сухим глазам и, отвернувшись, отошла от окна. На ней была ночная сорочка в пол и шаль из красной узамурской шерсти. Впрочем, глядя на то, как двигается девушка, принц не сомневался. что с фигурой у нее все нормально. Так и не оглянувшись на окно, Рейвин исчезла из вида. Рэд подождал, пока в комнате погаснет свет, слез с дерева и отправился к слуге, который ждал его в установленном месте. От увиденного у него осталось странное впечатление. Будто не на живого человека он смотрел, а на тень, тень чего то далекого прошлого.